Мик Уэйд Глетен. Прекрасные изгнанники. Роман. Перевод с английского Илоны Русаковой. Серия Азбука бестселлер. Москва. Азбука Аттикус. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Прекрасные изгнанники. Эрнест Хемингуэй и Марта Гельхерн, известный писатель и молодая талантливая журналистка. Они познакомились в Кьюэсте в 1936 году. Их дружба, основанная на письмах, разговорах и семейных обедах, перерастает в бурную любовную интригу, когда они вместе отправляются в Мадрид освещать гражданскую войну в Испании. Марта восхищается талантом, добротой и страстью Хемингуэя, а он восхищается её красотой, бесстрашием и чистолюбием. В их любви есть всё: дружба, соперничество, притяжение славы и власти, потребность в независимости, интеллектуальные споры, и, как говорит Марти Хемингуэй, Самые сильные любовные истории всегда противопоставляются ярости войны. Прекрасные изгнанники это великолепный роман о любовниках и соперницах, о захватывающем дух влечении к славе, а также об опередившей своё время женщине, которая отстаивает свою личность на обломках любви.